Глава 5. «Гаваонская ночь. Любой маломальский образованный человек, даже не будучи знаком с текстом Библии, знает, что необычайная мудрость была дарована Соломону свыше, когда после обильного жертвоприношения в Гавооне Бог явился юному царю во сне. В ответ на предложение попросить все, что он пожелает, Соломон и спросил для себя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 Третья книга царств, глава 3, стихи 2, 15. Разумеется, и у атеиста, и у верующего, но умеющего критически мыслить читателя, этот отрывок не может не вызвать целого ряда вопросов. И здесь автор вновь вынужден обратиться к цитированию Лео Таксиля, так как именно Таксиль Наиболее ярко представил сложившееся в атеистических кругах отношения к этому рассказу Библии. Итак, речь идет здесь о сновидении. Бог, не ожидавший пока Авраам, Иаков и другие заснут, чтобы явиться им, при Соломоне начинает менять свои привычки и ожидает, пока тот начнет видеть сны. Пусть будет так. Но тогда каким образом все это стало известно? Значит, Соломон сам рассказал кому-то свой сон. И так от одного к другому, переходя из уст в уста, этот рассказ дошел до автора Третьей книги Царств, жившего во времена вавилонского пленения? Довольно все таки странно. Не правда ли? Богословы скажут: "Это их конек, что появление Бога во сне" ню уменьшает божественности видения. Церковь признает сны божественные и сны дьявольские. Сон человеческий, утверждают служители религии, может быть результатом сверхъестественного влияния и не бывает случайным. Примем на минуту это положение. Допустим, что Бог действительно явился Соломону. все таки Соломон спал. И, следовательно, находился не в достаточно полном сознании, чтобы говорить или отвечать. Если бы сам Римский папа увидел бы себя во сне богохульником, плюющим на просфору, никто из кардиналов не вменил бы ему этого в вину. Если бы Соломон выбрал во сне славу и богатство, это не имело бы ровно никакого значения. Лучше было бы, если бы Бог, задав вопросы, дал Соломону время проснуться, и тогда тот лучше сообразил бы, что надо ответить Богу. Ответ бодрствующего человека, избирающего мудрость и пренебрегающего всем прочим, был бы заслугой. Но раз он спал, ответ не в счет, Он ровно ничего не стоит. Тем не менее, этот бесподобный бог был очарован. Примечание. Таксиль. Забавная Библия. Страницы 322-323. Конец примечания. В полемическом задоре Таксиль, получивший, кстати, блестящее религиозное образование в иезуитской школе, явно, так сказать, передергивает факты. в случае с соломоном Бог отнюдь не меняет свои привычки согласно библии именно во сне он открыл аврааму что его потомки будут 400 лет угнетаемыми в чужой земле бытие глава 15 стихи 12 16 во сне иакову открывается лестница между небом и землей, и в этом же сне Господь обещает сохранить его везде, куда бы тот ни пошел. Бытие, глава 28, стихи 11-16. Вснее же Бог открывался всем пророкам, включая и такого великого, как Самуил. Исключение в этом смысле с религиозной точки зрения составлял только Моисей, Моше.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 а не в гаданиях. Числа, глава 12, стихи 6, 8. Да и насчет времени написания третьей книги Царств, Таксиль, безусловно заблуждается. Можно еще допустить, что вторая книга Паралипоменон, то есть вторая книга Хроникона, была написана после возвращения евреев из вавилонского пленения. Но третья книга Царств, она же первая книга Царей, безусловно была создана значительно раньше. Всё это, естественно, отнюдь не позволяет с легкостью сбросить со счетов и все прочие саркастические доводы известного французского борца с религией. Надо заметить, что как теологи, так и стоящие на так называемой рационалистической позиции исследователи Задаются вопросом о том, что вообще побудило Соломона отправиться в Гаваон. До строительства храма иудаизм в самом деле не возбранял совершать жертвоприношения в других местах, на различных высотах. Но ведь Давид для того и перенёс ковчег завета в Иерусалим, чтобы постепенно превратить его в главное и единственное место для богослужения. центр религиозной жизни наций. Кроме того, жертвоприношения на высотах всегда осуждались пророками, так как именно на вершинах холмов принято было совершать жертвоприношение своим богам у языческих народов. В связи с этим многие комментаторы отмечают, что между строк Библии явственно прочитывается осуждение Соломона за этот поступок. И возлюбил Соломон Господа, но, несмотря на эту любовь и верность, и он все же приносил жертвы и курение на высотах. Величайший комментатор Танаха, Раши, пишет о решении Соломона принести жертвы в Гавоонис откровенным осуждением. Дескать, было бы куда лучше, если бы царь, не откладывая, приступил к строительству храма. Именно в храме молил бы о неспослании ему божественного откровения. Примечание Раши. О духовного звания и имени Равина Шломо бен Ицхак, и Архи. 1040-1105 годы. Автор основополагающего комментария к Танаху и Талмуду приводящегося почти во всех изданиях этих книг на иврите. Комментарии Раши отличаются чрезвычайной краткостью, но при этом выделяют основную идею текста. Конец примечания. Видимо, знакомый с этими претензиями, оставшийся неизвестным автор второй книги Паралипоменон пытается объяснить, что же именно привело Соломона именно в Гавоон. И пошли Соломон и все собрание с ним на высоту, что в Гавооне, ибо там была Божия скиния собрания, которую устроил Моисей раб Господень в пустыне. Ковчег Божий перенёс Давид из Кирьяв и Арима на место, которое приготовил для него Давид, устроив для него скинию в Иерусалиме. А медный жертвенник, который сделал Вессалоил, сын Урии, сына Орова, оставался там пред скинией у и взыскал его Соломон с собранием. И там перед лицом Господа на медном жертвеннике, который перед скинией собрания вознес Соломон тысячу всех сожжений. В ту ночь явился Бог Соломону и сказал ему: Проси, что мне дать тебе. Вторая книга Паралипоменан, глава 1, стихи 3, 7. Вот оно оказывается, в чем дело. Давид действительно перенес ковчег завета в Иерусалим, но скиния, то есть переносной храм в виде огромного шатра, который был сооружён евреями в пустыне под руководством Моисея, со времен едва линии Иисуса Навина Иешуа бен Нуна находился в Гаваоне. Там же стоял медный, набитый изнутри землей, жертвенник, на котором приносил жертвы еще сам первосвященник Аарон. Понятно, что за четыре столетия шатер сильно обветшал, но все равно почитался общенациональной святыней. И к нему постоянно стекались толпы людей. Таким образом, если следовать Баруху Каплинскому, жертвоприношение в Гаваоне понадобилось Соломону, чтобы показать, что он уважает мнение народа, чтит те же святыни, что и весь народ, и таким образом сплотить вокруг себя лидеров всех колен. Родившийся в этом месте рассказ о божественном откровении, дескать, как нельзя лучше позволял обосновать, что нахождение Соломона на троне угодно Богу. Но попробуем взглянуть на этот рассказ глазами религиозного человека. Не исключено, что поход в Гаваон был для Соломона своего рода жестом отчаяния. Он знал, а точнее, истово верил, что в момент помазания на царя должен сойти руах а-кодеш святой дух. Этот святой дух был с Саулом, пока Бог не лишил его права на царство, и пророк Самуил не помазал Давида. Этот же дух осенял его отца Давида, наделяя того пророческим даром и вдохновляя на написание великих псалмов. Однако после помазания Соломона у Гионского ключа Этого снисхождения он не почувствовал. Правда, тогда это было объяснимо. Пока был жив Давид, он оставался законным царем, и божественный дух был с ним. Но вот Давид умер. Соломон стал с трепетом ждать откровения свыше, но ничего не происходило. Минуло тридцать дней траура по его венценосному отцу, и снова ничего. Это отсутствие ожидаемых мистических перемен невольно напугало Соломона. Не исключено, что он стал даже сомневаться в законности своего права на трон. И вот тогда-то он и решает двинуться в расположенный в 10 километрах от Иерусалима Гаваон, чтобы обратиться к Всевышнему у той же святыни, возле которой некогда молились Моисей и Аарон. Официальной целью похода в Гаваон в сопровождении огромной свиты придворных всего собрания было принесение жертв в честь того, что Соломон приступил к самостоятельному управлению страной. Но одновременно Соломон продолжал надеяться, что в Гаваоне произойдет то самое чудо, которого он так страстно желал. И чудо происходит. После принесения тысячи жертв всесожжения, которые очевидно совершались в течение не одного дня, а недели, а то и больше, Господь открывается Соломону во сне и произносит сакраментальную фразу: "Проси, что мне дать тебе". Все исследователи Библии отмечают, что ни одного из ее героев Бог не спрашивал, чего тот хочет, и не предлагал выполнить его желание. Соломон стал первым. В самом этом вопросе творца слышится своеобразный ответ на мучивший Соломона вопрос: почему всевышний не открывается ему так, как открывался его отцу Давиду? Наконец то, о чем Соломон так мечтал, произошло, и теперь Бог спрашивает: зачем он понадобился Соломону? Чего последний от него хочет? и оправдываясь, Соломон отвечает, что единственное, чего он желает, это соответствовать своей миссии царя, так же, как и его великий отец. Но опасается, что ему, в том числе и из-за юного возраста, не достает для этого ни знаний, ни талантов. Ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость.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 Соломон спешит признать, что подлинным царем еврейского народа является сам Всевышний, что он лишь раб твой среди народа твоего, который ты избрал. И уже затем следует сама просьба. Причем просит Соломон левшемеа, то есть неразумное, как это звучит во всех переводах, а слышащее сердце, позволяющее ему справедливо вершить Царский суд. А в суд этот, как уже говорилось, попадали особо сложные дела, основанные на принципе слова против слова, то есть, когда ни у иса, ни у ответчика не было свидетелей, либо были веские основания считать, что свидетели подкуплены. Решающую роль в таком суде играли, как способность судьи к логическому мышлению, придумыванию способа вывести тяжущихся на чистую воду так и интуиция способность слышать сердцем на чьей стороне правда на наделении его этой способностью соединять разум и чувство для того чтобы в мире торжествовала справедливость и просил Соломон Господа в своем вещем сне в Гаваонскую ночь разумеется Почти все комментаторы Библии считают предложение Бога Соломону дать ему все, что тот пожелает, испытанием, которое Соломон с честью выдержал. Устное предание, правда, говорит, что в том же сне Соломон обратился к Богу еще с двумя просьбами: сделать так, чтобы в течение всего времени его царствования его подданные не знали ни мора от эпидемии, ни голода. Но в любом случае он ничего не просил для себя лично и потому хорошо было в глазах Господа, что Соломон просил это. И в ответ Бог сообщает, что он не только уже выполнил его просьбу, но и в будущем даст ему славу и богатство, а также, в случае если Соломон будет верно исполнять его заповеди, и долголетие. В целом рассказы третьей книги Царств и второй книги Паралипоменон о ночи в Гаваоне совпадают. Но если в одной Всевышний даётся Соломону сердце мудрое и разумное, то в другой объявляется, что Соломону даются премудрость и знания. Вторая книга Паралипоменон, глава 1, стих 12. Классические комментарии утверждают, что в Гаваонскую ночь Бог в награду поднял Соломона на сорок девятую из 50 ступеней мудрости, то есть открыл ему те величайшие тайны мироздания, которые до этого открывал только Моисею, а после Соломона не открывал уже никому. В авторитетном издании Танаха со сборными комментариями и Егудой Киля Говорится, что классическая еврейская философия различала четыре вида мудрости. Первое проявление мудрости это мощь интеллекта, аналитическое мышление, позволяющее вершить справедливый суд, принимать верные решения в области управления государством и так далее. Впрочем, сюда же можно отнести и деловую, и практическую сметку. Второй вид мудрости Это природные способности и таланты человека, проявляющиеся в различных областях творчества, от музыки и до изобретения новых видов техники. Третий вид так называемая мудрость сердца, умение не просто различать добро и зло, но и делать выбор в пользу добра, идти путями Бога. Четвёртый вид божественная мудрость То есть способность постигать сокровенный, скрытый смысл заповедей Всевышнего и его деяний, законы, по которым он управляет мирозданием, все то, что обычно определяется как эзотерические знания. По мнению раввинистических авторитетов, все эти четыре вида мудрости были в равной степени присущи царю Соломону, что, впрочем, как мы увидим дальше, не мешало ему порой и ошибаться. Что же касается того, как относиться к истории о посетившем Соломона во сне откровении, то это и в самом деле вопрос веры. Закоренелый атеист, разумеется, заявит, что Соломон попросту придумал этот сон, чтобы внушить легковерным подданным мысли своей необычайной мудрости и особых отношениях с Богом. Рационалист, не верящий в бога, но убежденный, что в основе любого мифа лежит некое реальное событие, может предположить, что Соломон также ожидал божественного откровения, что в итоге после пережитого им во время жертвоприношения религиозного экстаза это желание воплотилось во сне, в реальность которого он тут же сам свято поверил. С точки зрения классической еврейской теологии, Если речь идет о подлинном явлении Бога во сне тому или иному человеку, то это настолько яркое и сильное переживание, что его невозможно спутать ни с каким другим. У человека, действительно говорившего с Всевышним, попросту не остается никаких сомнений по этому поводу. Притом, и это тоже важно, что ни у кого из окружающих нет никаких сомнений в его психическом здоровье. таким образом слова. И вот это было сновидение, по мнению комментаторов, следует понимать, что Соломон проснулся с ясным ощущением, что это было больше, чем сновидение. И все, что Господь обещал ему во сне, непременно сбудется. Поэтому-то совершенно счастливый, чувствуя себя осененным духом Божьим, Царь возвращается в Иерусалим, где спешит с благодарственной молитвой к Ковчегу Завета. Снова совершает жертвоприношение и устраивает пир. И пришел Соломон с высоты, что в Гаваоне, от скинии собрания в Иерусалим, и царствовал над Израилем. Вторая книга Паралипоменон, глава 1, стих 13. Так говорит вторая книга Паралипоменон, и комментаторы поясняют, то есть именно с этого момента Соломон действительно стал подлинным царем Израиля. Стоит также вспомнить, что согласно теории сновидений Фрейда, наши сны являются ничем иным, как осуществлением наших желаний. Примечание. Смотрите, Фрейд Толкование сновидений. Минск, 1998 год, страница 130. -я. Конец примечания. С этой точки зрения, Соломон получает во сне то, что он так страстно желал: божественное откровение и мудрость. Таким образом, вопреки сарказму Таксиля, привиделся ли Соломону разговор с Богом или был на самом деле Не так уж и важно. Сам этот сон подчеркивает, что на первом месте для Соломона были жажда знаний и желание стать подлинно справедливым правителем своего народа. Что отнюдь не отменяет это его стремление к таким благам, как богатство, слава и долголетие. И Соломон во сне получает два первых и обещание третьего. при условии твёрдого следования заповедям творца